Яркий свет бьет в глаза, не давая сосредоточиться на цели. А она рядом. Всего каких-то пятьсот метров. перекрестие прицела. Шершавый теплый металл спускового крючка под пальцем. Приклад упирается в плечо. Один выстрел, и все изменится. Но что-то происходит. Небо темнеет, и под ногами проваливается бетонная плита, проседая от грохочущего взрыва. Падение бесконечно. Камни бьют по плечам, а ноги, наконец, ударяются о землю. Кости не выдерживают и ломаются. «Дурак ты!» Снова не слышно имени. Только девичьи ноги рядом, обутые в легкие сандалии. Откуда она здесь? «Поражение головного мозга может стать критичным. Продолжайте!», Продолжайте. И снова полутемный коридор. Сломанные кости давно срослись, это был сон. Сон во сне, завернутый в бред, который в свою очередь спрятан у галлюцинации. В этом здании никто не живет. Под подошвами хрустит отбитая штукатурка и куски бетона. «Не ходи!» Снова она. Вика ее знает, но не помнит имени и лица увидеть не может. Она, словно бы прячется, стирается в этой галлюцинации. Она уже давно мертва, эта девушка. «Не ходи, дурак!» Но там, за дверью важное, нельзя не идти. Движения трудны и замедлены. Дверь не поддается. За ней слышны стоны раненых, но она не поддается. Даже плечом нельзя ее сдвинуть. А другого пути нет. Тупик. Это третий криз за последние сорок восемь часов. Я прерываю сеанс. Ему это не повредит. Я вижу лучше вас, господин Линц. Вам нужен функционирующий Бейнинт, не так ли? Ответы мне тоже нужны. Терпение. Терпение. Что толку стоять перед этой дверью? Она не откроется. Назад? Там тоже тупик. «Скажи». Девчонка без лица стоит за спиной в летнем платье и сандалиях. «Что сказать?» Мог бы он спросить, но не может говорить. Рот зашит, грубыми стежками хирургической нити. Губы онемели и не двигаются. Нет голоса, нет имени, нет прошлого. И будущего тоже нет. «Любишь ее? Кого? Кого ему любить? Все там, за дверью, где сейчас льется кровь. Ею даже пахнет. Но он не может туда попасть и дать знать, что рядом тоже не в состоянии. Так же, как меня? Это больно. Она воплощение всего, что он хотел бы забыть. Почему она не за дверью, а здесь, перед ним? Словно кожа расползается под ее взглядом, горит, как от кислоты, и слезает клочьями, обнажая сосуды и мышцы. Нельзя сказать. Нельзя думать. И вспоминать тоже нельзя. «Вик, Вендета, Слышишь меня?» Вик с трудом открыл глаза. Ватная слабость во всем теле, как после приступа. Во рту вкус крови. Видимо, прикусил что-то. Болит щека. Значит, ее. И комната медленно фокусируется в мыслях в узкую точку. Кто-то подходит. В глаза бьет яркий луч. «Слышишь?» Слышно, не могу ответить. Все не так плохо, как казалось. Похоже, задет речевой центр», — услышал Вик. Вас становится. Это уже Линц. Запускаю программу реабилитации». Щупы в спине медленно выходят, а тело погружается в надвигающуюся со спины капсулу. Незнакомый врач исчез из поля зрения, а линз, видя голограммы, подошел ближе. «Я помещу его в регенерирующий гель». Раздался голос откуда-то справа. «Здесь вы владеете ситуацией!» Согласился Линс, приглядываясь к пациенту. «Биониды быстро регенерируют, но если повреждения окажутся фатальными, даже они могут погибнуть!» Продолжал невидимый доктор. «Я бы была очень осторожной. Такой материал, прорыв в генной и биоинженерии, я под впечатлением!» «Если бы я не предложил вам этот проект, профессор, вы бы и не узнали о них!» Мерцающая голограмма Линца тоже отходит. А вы хотели отказаться. Я до сих пор не уверена, что это законно. Я читала статьи в архивах. Этот проект был бы признан гуманным и бесчеловечным и закрыт еще в 22 веке. Но то, что они все еще здесь, среди нас, означает, что он работает. Его вдохновитель — гений. Бессмертие! Это же... Представляете, что это значит? К сожалению, данные были намеренно уничтожены. Все, что осталось — несколько биенидов. Единицы. И те под покровом секретных служб нам повезло, что из-за срока давности контроль за данными ослаб, и произошла утечка. Бессмертие. В голосе профессора слышно восхищение. А к телу через сопла в капсуле начало выдавливать прозрачный гель, приятно охлаждающий кожу. Двигаться нельзя. Руки и ноги надежно зафиксированы на луже. Но голова лежала на валике, поэтому разговор по-прежнему досаждал сознанию. Я попыталась выделить то, что вы назвали наноэмульсией. Это оказалось довольно сложно. Эти элементы встроились в его ДНК, можно сказать, стали его частью. Я думал об этом. В исследованиях было указано, что для благоприятного симбиоза необходима особая генная мутация, поэтому в массы это изобретение не пошло. «И слава богу!» Голоса теперь звучали глухо. «Я читала, что эксперимент вышел из-под контроля. Люди начали сходить с ума. Да, произошла неприятная ситуация. отвратительная. Там просто мясорубка была. Так писали в отчетах. Хорошо, что сейчас служба контроля такого не допустят. Помимо технологии, мне нужен полный набор контролирующих фонем. Этого не обещаю. Память очень сложная вещь. И вытащить из него такое почти невозможно. Надежнее будет взять того второго Альфу. Вы, кажется, так назвали? Да, ее предпочтительнее. Представляете, насколько удачный тандем для любых спецслужб? Бессмертные, беспрекословно подчиняющиеся солдаты. При этом неотключимы от людей. Это вопрос этики, но зачем они вам? Я думал, вас интересует только технология. Войны остались в прошлом веке. В первую очередь, но и это тоже. А войны, они не всегда были, но велись по-разному. Женщина замолчала надолго. Вик наслаждался ощущением от прикосновений, приятно покалывающих кожу. Однако спустя время гель перестал охлаждать и нагрелся вместе с кожей. Немного мутило. «Зачем они вам?» – отчужденно спросил профессор. «Это мое дело. Лара, делайте свое». И тогда ваша совесть будет чиста. Тишина. И только гудит оборудование за головой. Хочется пить и снова мутит. Биенит. Очень знакомая аббревиатура. От него во рту разливается кислота. Биологическая единица направленного действия. Вспомнил. Биологическая единица. Вот он кто. Не человек. Единица. Слышишь? Над головой склонился линз. На этот раз в физическом воплощении. Он опустил взгляд на руку, наполовину погруженную в прозрачный гель и ощурившуюся коннекторами, и на татуировку. «Вектор восемь!» – усмехнулся Линз. «Видишь? Я теперь все про тебя знаю». Губы едва ли разомкнулись, чтобы выдать теплый выдох. Откуда он узнал? Неужели они обнаружили атома? Линз снова победно улыбнулся. «Ждем твоего напарника!» Твое подразделение Вектор-8 статус бета. Одни из последних выживших бойцов проекта Шершень. Так? Я бы ведь поправ? И имя подходящее да? Виктор. Вектор. Она... Виктория. Она придет за тобой? Твоя альфа. Вы ведь связаны. Прошло шестьдесят пять часов. Если не появится через пятнадцать часов... Я переправлю тебя на теру. Там мои люди разберут тебя на атомы и соберут снова. Мы все зазнаем». И Лин склонился так низко, что почти коснулся кожи. «Сколько ты живешь, Вик Вендета? И сам же ответил. «Слишком долго. Пора поделиться секретом с миром. Если тебя успокоит, твоя жертва не будет напрасна. «Я никому не жертвую». Прохрипел Вик едва слышно. Лин склонил голову, опасаясь, что неправильно понял. — Тебя и не спросят. Проект шершень закрыли в девяностые годы двадцать второго века и уничтожили все следы. Исследования, отчеты, даже физически стерли все плоды эксперимента. Потом, конечно, пытались повторить, но оказалось слишком сложно. Ничего не вышло. Идейный вдох-нановитель проекта. «Давид Резник погиб при странных обстоятельств в татуах. Все, что нам осталось, — ловить крупицы его замысла. Им показалось, что это бесчеловечно. Заставлять жить, ты как считаешь». Вик не ответил. Он задавал себе этот вопрос. Покета девчонка в каждом кошмаре. «Зачем? Главное, для чего?» У него не было ответа. Иногда появлялась история, и пара дней выпадала из памяти. Что-то происходило вокруг, менялось, и приходилось меняться вместе со средой. Но целей нет. Целей уже не было. Не знаю. Думаю, он хотел создать идеального человека. А получился идеальный боец. Почти. Думаю, это его расстроило. Он хотел мира, а получил войну. Но он был гений. Создал теорию биологического бессмертия. Смог обойти парадоксы генетики. И добился успеха. Только не учел ады до одного. Линз замер. Чего? Человек. Это всего лишь человек. Нельзя ему играть в бога. Совсем нельзя. Вы начали сходить с ума, один за другим. Не сразу, нет. Сначала был три -риумф, а уже потом беззумие. Пам, мять. Она похожа же на минус замедленного действия яна Ян взорвалась. Линз отошел к белоснежной стене бокса. Было много крови. Вас, шершней, научили убивать и не убивать тоже. Весь мир см смотрел, как вы режете реже друг друга, и уже расстался. Вот тогда да, и закончился этот проект. Ушел в забвение. Но не вы. Вы просто затаились. Но я наш шел. Вик попробовал покачать головой. Провода, тянущиеся от модуля за обоими ушами, надежно ее фиксировали. Хотел ли он закончить свою жизнь? Скорее, нет, чем да. Столько вопросов. Кто та девчонка? Она из прошлого, это очевидно, но кто же она? Архивы Атома полны. Кто-то контролирует их. Атори, почему она может тебе позволить помнить больше? Теперь я решу, что с тобой будет. Жаль, если я не узнаю всех фонем. Тогда да, придется действовать грубо. Тебе не понравится. Я не сторонник таких методов, но если другого выхода нет...» Руки тоже надежно зафиксированы. На мягкой подушке из геля тело не чувствовало, что находится в неподвижности. «Сколько?» — он сказал. «Шестьдесят пять часов?» «Это без малого трое суток. Так мало и так много». «Ты даже не представляешь себе ценность своего тела». — усмехнулся Линз. — То есть откупиться не выйдет? Ответа Вик не получил. Линц, заинтересовавшись чем-то в глубине лаборатории, отошел. — Неужели все? Неужели нет выхода? Снова подергал рукой. — Нет. Захваты надежно держат ладони и ступни. — Люди Деми вас уже не называли. Но инклюзия есть инклюзия. Услышал Вик за головой приглушенный расстоянием голос. «Вас, биенидов, даже приравняли к гражданам, отгородились от вас терминами, биологическая единица, даже поставили на вас маркеры, тем самым обозначив цели для снайперов. Просто правда? Оба общество так и не решило, кто вы, жертвы или чудовище, А потом появился Арканум, и вопрос изменялся сам с собой». И я зазнал, что искать надо здесь. Добрый день, профессор Росс. Добрый. Женский голос. Это та профессорша. Может, она отпугнет линца с его бесконечной болтовней? Не хватало еще провести последние дни, слушая этот бред. Вы пришли проведать пациента-то? Это работа, за которую вы мне платите. Что ж, не буду доумешать. И снова тишина. Потом раздались мягкие шаги, и в поле зрения показалась темноволосая женщина в ослепительно-белом комбинезоне. Она подошла, проверила данные на голографическом экране и тотчас развернулась, едва она коснулась панели. Женщина бросила мимолетный взгляд на застывшего пациента. «Как самочувствие?» — бросила она. «Бывало и лучше». Отвечать не хотелось, все вышло само. «Голова кружится? Болит? Тошнит?» «Нет». Как уговорить женщину освободить ему руки? Вы, конечно же, знаете, что вы удерживаете человека против его воли. Разумеется, знаю. Холодно согласилась женщина, подходя ближе. Хотите напугать меня? Нет. Уговорить? Вик поднял взгляд, сколько позволяла зафиксированная фиксаторами голова. Сомневаюсь. Ты так непреклонна. Усмехнулся Вик, чувствуя ее интерес к собственной персоне. «У вас совместно с линцами исследование?» «Нет, его интересует наука, только секрет бессмертия». Профессор Рос воздела глаза к потолку, выражая свое отношение. «Я смотрю, поврежденные нейроны быстро восстановились. У вас был поврежден участок мозга, отвечающий за речевые функции». «Кажется...» Вик выдавил из себя улыбку. «Напишешь диссертацию?» «Возможно», — кивнула Рос. Когда получу ответы?» «Она явно не прочь поговорить. Нельзя упускать эту возможность. Что тебя интересует? Быть может, я смогу ответить и так, без этого?» Вик выразительно указал взглядом на неподвижное тело. «Это вряд ли». Женщина скептически оглядела капсулу. «Меня предупредили насчет вас. Таким вы мне больше нравитесь. Но нравлюсь очень-очень грубо». Протянула женщина и отошла. «Показатели в пределах нормы. Восстановление и правда колоссальное. Удивительно!» Она, кажется, ушла, но потом вернулась. Склонилась, разглядывая почти зажившую рану на медре, а затем и в плече. «Если бы не те две пули, ушел бы». «Что вы чувствуете?» спросила она, поворачивая голову. «Что?» «Что вы чувствуете сейчас?» «Нос чешется», — соврал Вик. «Вы так похожи на нас?» Думаешь, я вроде этих электронных болванов, усмехнулся Вик. А я такой же, человек. Нет, нет, нет. Биениды не люди, не путайте. Рос пригрозила пальцем. Но ты же сама видишь, возразил Вик. Она не прочь побеседовать. Это хорошо. Все как у людей. Кровь, кость, сознание. Но вас в 23 веке официально признали отдельным видом. Вы дивергенты. Ошибка науки. она тебе нравится, да? Это интересно с научной точки зрения, но неприемлемо социально. Почему? Бессмертие – это миф, и всегда им будет. Едва человечество обретет бессмертие, оно проникнется в хаос. Нет, если у него будут мощные социальные институты. Надо быть убедительным. Пока передо мной скверный пример, хотя с точки зрения технологий идеальный. «Таких осталось трое из тех, что я знаю». «Трое?» Пришла очередь Вика смешаться. Он не думал, что есть кто-то еще. «Вы не знали?» Рос выпрямилась, возвышаясь над ним. «Мы пробуем скопировать технологии. Не скажу, что вам это пойдет на пользу. Если отсечь вашу голову, она же будет жить отдельно от тела, бесконечно обновлять умирающие клетки». «Это вряд ли. Пожалуй...» «Такой эксперимент мне на пользу не пойдет. Вик нервно рассмеялся. «Она еще безумнее, чем линз». «А руку? Она регенерирует?» Рос обошла по кругу капсулу. «У меня столько вопросов!» «Но сначала надо доставить вас на теру. Там есть подходящее оборудование». «Чокнутое. Надо что-то придумать срочно». «На тере нельзя проводить эксперименты над живыми организмами». Возразил Вик. За этим строго следят. «Всегда есть способ обойти систему», — надменно возразила женщина. «Вам ли не знать?» И снова она склонилась к лицу. «Повторю, вы не человек. Вы искусственно поддерживаемый организм. Это разница». «Тогда задам вопрос. Что такое человек? Как ты его определяешь?» «Не буду спорить». Я опираюсь на документы. А по ним выходит, что вас не существует. Нет отпечатков пальцев. Нет биометрических данных. Есть только номер страховки. А по нему предъявлено обвинение в жесточайшем убийстве. И это в очередной раз доказывает. Биениды – не люди. Они кровожадные и безумные звери. Вы один из них. Ты же знаешь, что это не я. Это не важно. Важно то, что думает социум. А он уверен что таких, как вы, быть не должно, и что Арканум – пережиток прошлого, который надо оттечь как опухоль. Арканум? Что произошло, пока он был в отключке? Видимо, много интересного. Его демилитаризуют и обогатят новыми функциями. Вас там уже не будет. Никогда. Ваша вечность закончится здесь.